Глава 30. Терротект проигрывала битву в себе самой, битву с освежевателем. О, эта битва еще и близко не подошла к концу, но, можно сказать, прилив сменился отливом. Вначале были мелкие триумфы, вроде как, когда она подстроила, чтобы Амди-Джеффри играл с коммуникатором корабля один. И даже сами дети не заподозрили, что это ее работа. Но прошло столько декад, и теперь иногда она владела собой полностью. Другие дни... и эти казались самыми счастливыми, начинались с того, что ей казалось, что она себя контролирует. Пока еще не ясно было, какой день будет сегодня. Тиротект шла по лесам, возвышавшимся над стенами нового замка. Он был новым, но замком не стал. Булат строил в панической спешке. Южные и западные стены были очень толстые, с туннелями внутри. Но на северной стороне были места, где за нагромождением камней была просто деревянная изгородь. В имевшееся у Булата время больше сделать было невозможно. На минуту терротект остановилась, вдыхая запах свежераспиленных бревен. Склон холма-звездолета был как никогда красив. Дни становились длиннее, и теперь между закатом и восходом были только долгие сумерки. Снег сжался до обычных летних пятен, оставив вереск, ждущий тепла, чтобы зазеленеть. Отсюда было видно на миле, до голубоватого туманного моря, изогнувшегося у прибрежных островов. С точки зрения житейской мудрости, атака на новый замок, даже в таком безобразном состоянии, силами меньше орды, будет самоубийством. Но резчица на эту мудрость наплюет. Старуха думает, что у нее есть секретное оружие, которое разобьет эти стены с расстояния 300 футов. Даже сейчас шпионы Булата доносят, что резчики проглотили наживку и выдвигают свою маленькую армию и грубо сляпанную пушку к побережью. Она сошла по ступеням во двор и услышала далекий гром. С северу от долины ручьев канонеры Булата начали утренние учения. При хорошем состоянии атмосферы это было слышно. Вблизи ферм испытания не проводились, и никто, кроме приближенных слуг и избранных рабочих, об орудиях не знал. А было сейчас у Булата 30 стволов и достаточно пороха. Больше всего не хватало артиллеристов. Вблизи шум стрельбы был адским. Орудийная прислуга глохла. Да, зато сами орудия. Они били почти на 8 миль, втрое дальше, чем у резчиков. Они могли стрелять бомбами, начиненными порохом, которые при ударе взрывались. За северной стеной были места, где лес был прорежен, и разворошенная земля обнажила скалы от постоянного артиллерийского огня. А скоро, может быть сегодня, свежеватели получат радио. «Будь ты проклят, резчица!» Конечно, терротект никогда не видел резчицы, но свежеватель отлично знал эту стаю. В основном он был отпрыском резчицы. Кроткая резчица породила его и воспитала для власти. Эта резчица обучила его свободе мыслей и эксперимента. Резчица должна была бы знать гордость, живущую в душе свежевателя. Должна была знать, что он дойдет до таких пределов, до которых она не осмелится. И когда чудовищная натура новой стаи стала ясна, когда открылись его первые эксперименты, Рещице надо было приказать убить его или хотя бы разделить на фрагменты. А ему вместо этого позволили удалиться в изгнание и создавать таких, как Булат. И вместе они создали новых чудовищ, дабы построить в конце концов иерархию безумия. Теперь, когда прошло сто лет, Рещица хочет исправить свою ошибку. Она приходит со своими игрушечными пушками, самоуверенная и беспечная, как всегда, и попадет в ловушку огня и стали, откуда никто из ее стаи не выберется живым. Если бы хоть как-то ее предупредить. Единственное, почему терротект оставалась здесь, это была ее клятва самой себе. Повергнуть движение свежевателей. Если бы рещица знала, что ее здесь ждет, если бы она хоть знала о предателе в собственном лагере, еще был бы шанс. прошедшей осенью Терротект даже склонялась к тому, чтобы послать на юг анонимное письмо. Были торговцы, которые путешествовали по обеим странам. Воспоминания свежевателя подсказали ей, которым из них можно более или менее доверять. И она уже почти передала одному из них записку — листок шелковой бумаги, где сообщалось о приземлении звездолета и спасении Джеффри. Так она разминулась со своей смертью меньше, чем на день. Булат показал ей донесение с юга, о втором человеке и о работе рещицы с компьютером. В донесении были факты, которые могли быть известны только кому-то на самом верху у рещицы. Кому? Она не спросила, но полагала, что это хранитель. Свежеватель в ней хорошо помнил эту стаю. У них были кое-какие дела. Хранитель не унаследовал ничего из гения их общего родителя. Зато в нем был колоссальный запас приспособленчества. Булат показал ей донесения, только чтобы подтешить свое тщеславие, показать терротект, что он преуспел в том, чего свежеватель даже не пытался сделать. Это действительно было свершение. Терротект похвалила Булата с более чем обычной искренностью и тихо отложила идею о предупреждении в долгий ящик. «Если в Совете Королевы есть шпион», Любое предупреждение будет бесцельным самоубийством. Сейчас терротект шла через внешний двор замка. Здесь еще вовсю шли строительные работы, но рабочие команды были поменьше. Булат строил бревенчатые хижины по всему двору. Многие были пустыми. Булат надеялся убедить Равну посадить корабль на специальном месте возле внутреннего хранилища. Внутреннее хранилище. Оно было единственным, в чем замок соответствовал стандартам скрытого острова. Красивое строение. Оно вполне могло быть тем, чем представил его булат для Амди Джеффри, святилище для почитания корабля Джеффри и твердыня для его защиты от нападения рещицы. Центральный купол был гладкой поверхностью из истесанного камня, широким как главный зал совета скрытого острова. Обегая его по кругу, терротект смотрела на него парой глаз. Булат собирался облицевать купол лучшим розовым мрамором. С неба он будет виден на десятки миль. Волчьи ямы, встроенные в этот купол, были сердцевиной плана Булата. Даже если спасатели не приземлятся в его другую западню. Теневик с другими высшими слугами стоял на ступенях зала Совета Замка. При ее приближении они встали смирно. Вся троица быстро отползла назад, скребя животами по камню, но не так быстро, как прошедшей осенью. Они знали, что прочие фрагменты свежевателя уничтожены. Проходя мимо них, Тиротект чуть не улыбнулась. При всей ее слабости, при всех ее проблемах, с этими тремя она бы справилась играючи. Булат уже был в зале, и он был один. Самые важные совещания всегда проходили именно так. Булат и она. Ей были понятны эти отношения. Вначале Булат просто ее боялся, единственной личности, которую он никогда, как он верил, не сможет убить. Десять дней он колебался между желанием ползать перед ней на брюхе и желанием ее расчленить. Забавно было видеть, что запреты, поставленные свежевателем, все еще действуют. Потом пришла весть о смерти других фрагментов. Она больше не была свежевателем в ожидании. И тогда она наполовину ждала прихода смерти. Но некоторым образом это сделало ее положение безопаснее. Теперь Булат боялся меньше, и удовлетворение его потребности в тайном совете не сочеталось с угрозой. Она была его демоном в бутылке. Мудрость свежевателя без той опасности, которую свежеватель в себе нес. В этот день он был почти небрежен и только слегка кивнул терротект, когда она вошла. Она кивнула в ответ. Во многих смыслах Булат был самым совершенным ее, то есть свежевателя, созданием. Столько усилий было потрачено на его шлифовку. Столько элементов, стоивших целой стаи пришлось принести в жертву, пока была создана комбинация, которая стала Булатом. Она, то есть свежеватель, хотела яркости, беспощадности. И в роли терротект она теперь видела правду. Всем этим пластанем ножа по-живому свежеватель создал нечто очень жалкое. Странно, но иногда Булат отказался самый несчастный из всех жертв свежевателя. «Готовы к главному испытанию?» — спросил атеротект. «Уже давно радио были почти готовы. Через минуту. Я хотел спросить тебя о времени. Мои источники сообщают, что армия рещится уже в пути. Если они будут нормально двигаться, то доберутся за пять декат А до прибытия корабля равно не меньше трех декат Именно». И от твоего старого врага мы избавимся раньше, чем начнем игру по высоким ставкам. Но в последних сообщениях двуногих есть что-то странное. Как ты думаешь, много ли они подозревают? Возможно ли, что Амди Джеффри говорит им больше, чем мы знаем?» Подобную неуверенность Булат скрывал, пока Терротект была свежевателем в ожидании. Она села перед тем, как ответить. Ты бы знал ответ, если бы дал себе труд лучше выучить язык двуногих, милый мой Булат. Или дал бы мне это сделать? Зимой Терротект отчаянно пыталась поговорить с детьми наедине, передать кораблю предупреждение. Сейчас у нее было по этому поводу двоякое мнение. амди джеффри был так прозрачен, так простодушен. Если бы дети заподозрили Булата в вероломстве, они бы этого не могли скрыть. А что сделали бы спасатели, узнав, что Булат негодяй? Тиротект однажды видела звездолет в полете и знала, что даже его приземление может быть страшным оружием. И к тому же, если план Булата выгорит, ему добрая воля чужаков не будет нужна. А вслух тиротект говорила другое. «Пока ты можешь продолжать свой великолепный спектакль. Тебе этого ребенка бояться нечего. Разве ты не видишь, что он тебя любит?» На миг Булат, казалось, был польщен, но тут же снова вернулась его подозрительность. Я не знаю. Амди, кажется, всегда меня поддразнивает, будто разгадал мою игру. Бедняга. Бедняга Булат. Амди Ранифани был величайшим его успехом, и он этого никогда не поймет. В этом единственном Булат превзошел своего хозяина. Он открыл и отшлифовал технику, которой когда-то пользовалась резчица. Свежеватель посмотрел на своего бывшего ученика почти голодными глазами. Если бы только можно было снова полностью его переделать, страх и кромсающий нож можно было бы сочетать с любовью и преданностью. И то, что получилось бы, заслуживало бы имени Булата». Тиротект пожала плечами. «Можешь положиться на мое суждение. Если будешь и дальше играть в доброту, оба ребенка будут тебе верны. А насчет сообщений двуногих я тоже заметил в них некоторую перемену». Кажется, равно более уверены насчет времени прибытия, но что-то у них там не так. Я не думаю, что они подозревают больше, чем раньше. Кажется, они приняли все из идей Амди насчет радио, что Джеффри предложил от своего имени. Кстати, эта ложь была хорошим ходом. Она должна была потешить их чувство превосходства. На честном поле боя мы, наверное, лучше их, и они об этом догадаться не должны. Но отчего они вдруг так напряглись? Фрагмент пожал плечами. «Терпение, дорогой мой Булат, терпение и наблюдение. Может быть, Амди-Джеффри тоже это заметил? Можешь слегка его натолкнуть на мысль об этом спросить. Мое предположение, что у двуногих есть свои политические проблемы, о которых приходится волноваться». Он замолчал и повернул к Булату все свои головы. «А твой источник, урещицы, он может там покопаться насчет этого вопроса?» «Может быть, я ему велю. Этот компьютер у Рещицы огромное преимущество». Булат минуту посидел в молчании, нервно жуя губы. Потом резко встряхнулся, будто отгоняя многочисленные угрозы, выползающие из всех углов. «Теневик!» — раздался звук бегущих лап. Приоткрылся люк, и просунулась одна голова теневика. «Да, господин!» «Принеси сюда эти радиоприборы!» Потом спроси Амди Джеффри, может ли он спуститься с нами поговорить. Эти радио были красивыми вещицами. Равно утверждало, что их может изобрести цивилизация, лишь чуть более развитая, чем народ свежевателя. Но поверить в это было трудно. Так много было этапов изготовления, столько непонятных обходных путей. Конечный результат — восемь квадратов темноты размером в один ярд. В странном материале сверкали искорки золота и серебра. Но в этом, по крайней мере, не было тайны. Часть серебра и золота свежевателя ушла на изготовление. Пришел Амди Джеффри. Они метались по главному полу, тыкались в радио, кричали что-то Булату и фрагменту свежевателя. Иногда трудно было поверить, что на самом деле это не одна стая, что двуногий не один из ее элементов. Они держались друг за друга, как это делает единая стая. Больше чем в половине случаев на вопросы, обращенные к двуногому, отвечал Амди раньше, чем Джеффри мог бы вставить слово, и при этом он использовал местоимение ястая для обозначения их обоих. Но сегодня, кажется, у них было какое-то несогласие. — Милый господин Булат, можно мне его испытать? Ну, пожалуйста, господин Булат! Джеффри протрещал что-то по-сомнорски. Когда Амди не стал переводить, он повторил то же самое медленнее, обращаясь непосредственно к Булату. «Нет, это что-то опасно. Амди что-то еще маленький. И к тому же время что-то не позволяет». Собежевательно прякся, пытаясь уловить смысл. Проклятие. Рано или поздно незнание языка двуногих им выйдет боком. Булат выслушал человека, потом издал великолепный вздох терпения. «Амди, Джеффри, прошу вас, успокойтесь, в чем дело?» Когда он говорил по-самнорски, фрагмент свежевателя понимал больше, чем в речи человеческого детеныша. Амди возбужденно затараторил «Джеффри говорит, что радиокуртки на меня велики, но вы посмотрите, они же не так уж не подходят». Амди распрыгнулся вокруг одного из черных квадратов, без всякой осторожности вытягивая его из бархатного чехла на пол. Потом обернул ткань вокруг головы и плеч самого большого своего элемента. «Видите? Видите?» Из-под ткани высунулась головенка, глядя сначала на Булата, потом на Терротект, с горячим желанием, чтобы они поверили. Джеффри что-то сказал, и стая Амди сердито в ответ взвизгнула. Потом перевела. «Джеффри всегда всего боится. Но ведь кто-то должен испытать эти радио. У нас есть трудности со скоростью. Радио расходится куда быстрее звука. И Джеффри боится, что это может сбить с толку стаю испытателя. Так это глупость!» Что может быть быстрее, чем мысль, когда головы вместе?» Он это сказал, как будто и в самом деле спрашивал. Тиротект-свежеватель улыбнулся. Ста еще нет, не умело толком лгать, но фрагмент подозревал, что Амди знает ответ на свой вопрос. И этот ответ не в его пользу. На той стороне зала Булат сидел и слушал, склонив головы. Воплощенное доброжелательное терпение. «Извини, Амди, это слишком опасно, чтобы ты был первым». «Но я смелый, и я хочу приносить пользу!» «Извини. Когда мы проверим, что это не опасно...» Амди испустил виск ярости, куда более высокий, чем обычная межстайная речь, почти в диапазоне мысли. Он заклубился вокруг Джеффри, стуча хвостами по ногам человека. «Гнусный предатель!» — крикнул он, и потом стал выкрикивать оскорбления по-самнорски. Примерно десять минут ушло на то, чтобы успокоить его гнев до хмурой обиды. Они с Джеффри сели на полу, ворчливо перебраниваясь по-сомнорски. Тиротект смотрела на них и на Булата в другом конце зала. Если бы ирония выражала себя звуком, они бы все в этом зале оглохли. Свежеватель и Булат всю свою жизнь экспериментировали с другими. Обычно до смерти. А теперь пришла жертва, которая буквально требует, чтобы ею пожертвовали. А ей надо отказать, и сомнений в этом быть не могло. Даже если бы Джеффри не выдвинул своих возражений, Амди был слишком ценной стаей, чтобы им рисковать. И к тому же он был восьмерным. А это чудо, что такая большая стая вообще может функционировать. Если это радио представляет опасность, то для Амди она будет куда серьезнее. Значит, надо найти подходящую жертву, которой не жалко. Разумеется, в подземных тюрьмах скрытого острова таких навалом. Тиротект вспомнила обо всех стаях, убийства которых она помнила. Как же она ненавидела свежевателя его хладнокровную жестокость. «Я куда хуже Булата. Я создала Булата». Она вспомнила мысли, пришедшие час назад. Это был плохой день, один из тех, когда свежеватель тайно выскальзывал из-за кутков ее разума, и она принимала силу его логики все больше и больше, пока, наконец, это не превращалось в рационализацию. и она не становилась свежевателем. Но все же еще несколько секунд она будет способна управлять собой. И что за это время можно сделать? Достаточно сильная душа может сама себя отвергнуть, может стать другой личностью. В конце концов, может покончить с собой. Я испробую радио. Эти слова она сказала, не успев даже их подумать. «Дура ты, баба!» «Что?» — переспросил Булат. Но слова были сказаны ясно, и Булат их слышал. Фрагмент свежевателя сухо улыбнулся. «Я хочу знать, на что способны эти радио. Позволь мне их испытать, дорогой мой Булат». Они вынесли радио во двор, к той стороне корабля, которая была скрыта от взглядов. Здесь сейчас будут Амди-Джеффри, Булат и она, кем бы она в этот момент не была. Фрагмент свежевателя засмеялся, почувствовав прилив страха. Эта дурочка вспомнила о дисциплине. Может быть, так будет лучше всего. Он стоял в середине двора, пока человек помогал ему надевать эти радиодоспехи. Странно видеть так близко от себя разумное существо, да еще нависающее над тобой. Неимоверно развитые лапы Джеффри свободно закрепили куртки на его спинах. Материал был изнутри мягким, мертвящим. И в отличие от обычной одежды, радио закрывали мембраны носителя. Мальчик пытался объяснять свои действия. «Видишь, вот это, — показывал он на угол плаща, — надевается вокруг головы. Там внутри есть незнакомое слово, которое передает звук в радио». Фрагмент отодвинулся, когда мальчик попытался натянуть ткань ему на голову. «Нет, я не могу думать под этими плащами». Только в такой позе, все элементы головами внутрь, он мог сохранять полное сознание. хотя его самые слабые части уже впадали в изоляционную панику. Сознание, которое принадлежало терротект, сегодня кое-чему научится. «Ой, извини!» — Джеффри отвернулся и что-то сказал Амди. Что-то насчет использования старой конструкции. Амди стоял в тридцати футах в положении голого вместе. Он все еще дулся, что ему отказали, и нервничал из-за того, что его отделили от двуногого. Но пока шла подготовка, его хмурость проходила. Глаза щенков расширялись в радостном волнении. Фрагмент ощутил волну нежности к этим щенкам, но она схлынула так быстро, что он едва ее заметил. Теперь Амди придвинулся ближе, пользуясь тем, что плащи сильно заглушали звуки мысли фрагмента. «Джеффри говорит, что, может быть, нам не следует испытывать сейчас радио мысли», сказал он. «Но это ведь будет куда лучше!» «А потом», — добавил он, — с плохо скрытым лукавством. Ты все еще можешь дать мне ее испытать. — Нет, Амди, это нужно сделать так, как мы решили. Голос Булата был весь нежная симпатия. И только фрагмент свежевателя успел заметить широкую улыбку у двух элементов властителя. — Ну что ж, щенки придвинулись чуть ближе. — Ты только не бойся, властитель-теротект. Мы эти радио долго держали на солнце, и в них должно быть много силы. «Чтобы они заработали, то только затяни ремни покрепче, даже те, что у тебя на шеях». «Все одновременно?» Амди поежился. «Так будет лучше всего, иначе начнется несоответствие скоростей, которое...» Он что-то сказал Джеффри. Двуногий наклонился ближе. «Вот этот ремень сюда, а этот сюда», он показал на лямки, которые притягивали на головный капюшон. «А потом просто потяни вот этот ртом». И чем сильнее потянешь, тем громче будет радио, — добавил Амди. Ладно. Фрагмент свежевателя подобрался. Движением плеч он надвинул куртки на место, затянув плечевые и набрюшные ремни. Мертвая глушь. Казалось, что куртки слипаются с мембранами. Он осмотрел сам себя, отчаянно стараясь не потерять то, что еще осталось от сознания. Куртки были красивы, Магическая тьма с намеком на золото и серебро властелина движения. Красивые инструменты пытки. Даже Булат не мог бы вообразить такой извращенной мести. Или мог. Фрагмент схватил наголовные лямки и подтянул. Двадцать лет назад, когда Терротект была новой, она любила бродить со своим родителем, от которого отделилась по травянистым дюнам близ Пастушьего озера. Это было еще до великого их падения, до того, как одиночество повело Терротект в столицу республики. До того, как она стала искать смысл. Не все берега Пастушьего озера были сплошь дюны и пляжи. Дальше к югу были скалы, где ручьи прорезались к озеру сквозь камень. Иногда, особенно после ссор с родителем, Терротект уходил от берега вверх по ручьям с крутыми и гладкими скальными стенами. Это было вроде наказания. В ущельях встречались места, где камень блестел, как стекло, и там звуки совсем не поглощались. Эхо звучало отовсюду, заглушая мысль. Было так, будто ее окружают копии ее самой, и все они думают одно и то же, но в разнобой. Конечно, эхо всегда мешало там, где были каменные стены без обивки, особенно если еще форма и размеры помещения были неудачными. Но те утесы были настолько хорошими отражателями, что превращали жизнь в кошмар. И еще были места, где форма скал вступала со звуками в заговор. И когда терротект там ходила, она не могла отличить своих мыслей от эха. Все гремело в резонанс с очень малой задержкой. Сначала это была дикая боль, которая приказывала бежать. Но терротект снова и снова заставляла себя идти в ущелье и, наконец, научилась думать даже в самых узких местах. Радио Амди Джеффри было чем-то вроде скал Пастушьего озера. «Может быть, это сходство меня спасет». Тиротект пришла в сознание, сваленное в кучу. Прошло не больше пары секунд, как она оживила свои радио. Амди и Булат все еще просто на нее смотрели. А человек раскачивал одно из ее тел и что-то ей говорил. Тиротект лизнула мальчику лапу и частично встала. Она слышала только свои мысли, но они звенели чуть по-другому, как эхо от камней. Она снова легла на животы. Часть ее блевала в грязь двора. Мир покачивался не в фокусе. «Мысль здесь! Хватай ее! Держи!» Все это вопрос координации и согласования времени. Она вспомнила слова Амди о том, насколько быстро разносится радио. Это в определенном смысле была проблема, обратная проблеме отражающих утесов. Она тряхнула головами, преодолевая собственную некоординированность. «Дайте мне минуту», — сказала она, и голос ее был почти спокоен. Она медленно огляделась. Если собраться, если не делать быстрых движений, то можно думать. Тут до нее дошло, что плащи закрывают все ее мембраны. Она должна была быть оглушена, изолирована. Но мысль была не более туманной, чем после плохого сна. Теротект снова встала на ноги и обошла открытое место между Амди и Булатом. — Вы меня слышите? — спросила она. — Да. — ответил Булат и нервно отодвинулся в сторону. Понятно. Плащи глушили звуки, как тяжелый войлок. Все звуки в диапазоне мысли поглощаются полностью. Но межстайная речь и самнорский язык — куда более низкие звуки, и на них это не влияет. Она остановилась, у нее перехватило дыхание. Она слышала пение птиц и звуки пилы на дальней стороне внутреннего двора, а Булат был всего в тридцати футах от нее. Шум его мысли должен был звучать громкой помехой, даже сбивать с толку. Она прислушалась, но ничего не услышала, кроме собственных мыслей и ровного гудения, которое шло, казалось, со всех сторон. «А мы-то думали, это нам лишь поможет управлять боем», — удивленно произнесла она. Все ее элементы повернулись и пошли к Камде. Он был в двадцати футах от нее, в десяти. шумом мысли не слышно. Амди выкатил глаза. Щенки не отступали, даже все восемь чуть подались к ней. «Ты все это знал заранее?» — спросила тиротект. «Я думал, что так будет! Я так и думал!» Он подступил ближе. Пять футов. Восемь его элементов смотрели на пять элементов тиротект с нескольких дюймов. Он вытянул нос и потерся мордой о морду тиротект. Звуки его мысли были будто удалены на пятьдесят футов. Минуту они смотрели друг на друга в безмолвном удивлении. Нос к носу, и каждый из них сохраняет возможность думать. Амди издал ликующий вопль и прыгнул на Терротект. «Смотри, Джеффри!» — кричал он по-сомнорски. «Смотри, получилось!» Терротект шарахнулась от нападения, почти потеряв контроль над своими мыслями. «То, что сейчас случилось!» «За всю историю мира такого не было!» Если мыслящие стаи смогут работать тело к телу, последствия были неисчислимыми, и от них снова закружились головы. Булат придвинулся чуть ближе, вытерпев на ходу мимолетное объятие Джеффри Олнсдота. Он изо всех сил пытался присоединиться к ликованию, но еще не совсем понял, что случилось. Он не пережил последствия этого вместе с Терротект. «Очень неплохо для первой пробы», — сказал он. Двое его элементов смерили Терротект острым взглядом. «Надо снять с тебя эти доспехи и дать тебе отдохнуть». «Нет!» — вскрикнули одновременно Амди и Терротект. Она улыбнулась Булату в ответ. «Мы еще их не испытали толком. Ведь главная цель — проверить возможность дальней связи». По крайней мере, такова была цель до сих пор. «На самом деле, если даже выяснится, что расстояние не больше, чем в пределах слышимости...» В глазах Тиротект это уже был бы сногсшибательный успех. «Ах да!» Булат слабо улыбнулся Амди и взглядом спрятанных лиц полыхнул по Тиротект. На двух его шеях все еще висел Джеффри. Булат являл собой картину едва прикрытой ярости. «Хорошо, только давай постепенно. Мы не знаем, что может случиться, если ты выйдешь за пределы дальности действия». Тиротект освободила два своих элемента от тамди и отвела их на несколько футов. Мысль была так же ясна и так же потенциально запутана, как и раньше. Но теперь начинало приходить ее ощущение. Оказывается, сохранять равновесие очень легко. Она отвела этих двух еще на 30 футов. Максимум расстояния, на которое в самой полной тишине может разойтись стая, не теряя координации. «Я все еще пока как головы вместе», — произнесла она с удивлением. Обычно на тридцати футах мысли уже были слабыми, и временные задержки таковы, что удержать координацию было трудно. «Как далеко я могу отойти?» — тихо спросила она у Амди. Он издал звук человеческого смеха. «Я точно не знаю. Должно работать, по крайней мере, до внешних стен замка». «Ладно», — сказала она нормальным голосом уже для Булата. Посмотрим, могу ли я разойтись чуть дальше. Два ее элемента отошли в другую сторону на десять ярдов. Она растянулась уже футов на шестьдесят. Булат вытращил глаза. А сейчас? — спросил он. Мысль четкая, как и раньше. Она повернула свои два элемента и пошла прочь. «Стой — Стой! — крикнул Булат, вскакивая на ноги. — Это уже... Тут он вспомнил о зрителях, и ярость сменилась озабоченностью за терротект. «Это уже слишком далеко для первого опыта. Вернись!» Терротект на том месте, где она сидела самди просияла улыбкой. «Но, дорогой мой Булат, я никуда и не уходил!» Амди Джеффри смеялся и не мог перестать. Она растянулась уже на сто футов. Два ее элемента бежали осторожней трусцой, и она видела, как Булат давится собственной слюной. Мысль была ясной и четкой, как при головы вместе, только еще ближе. Насколько же быстро работает это радио? Она прошла мимо теневика и охранников, поставленных на краю поля. «Эй, теневик, что скажешь?» — спросил один ее элемент у недоуменных лиц. Там, рядом с Амди и остальными ее элементами, Булат кричал теневику, чтобы тот шел за ней. Трусца сменилась легким бегом. Она разделилась, один элемент пошел на север внутреннего двора, другой на юг. Теневик и компания шли следом, не оправившись от потрясения. Теперь у нее в середине был купол внутреннего хранилища, большой каменный горб. Радиомысли исчезли в щелкающем жужжании. «Не могу думать», — промычала она Амди. «Потяни за ротовые ремни, сделай мысли громче». Теротект потянула, и жужжание исчезло. Она восстановила равновесие и обижала вокруг звездолета. Декораторы в ошеломлении поднимали глаза. Свободно бегающий элемент означал или несчастный случай с тяжелым исходом, или обезумевшую стаю. Но отдельно бегущий элемент терротект был одет в плащ, сверкавший золотом. А за ним бежали теневик и охранники, крича всем убираться с дороги. Она обратила одну голову к Булату, и в голосе ее звенела радость. «Я парю!» Она бежала сквозь бегущих с ее пути рабочих, бежала к стенам. Она была повсюду. И она все ширилась и ширилась. Эти секунды пройдят воспоминания, которые переживут ее душу. Станут легендами в умах ее наследников через тысячи и тысячи лет. Булат снова сел на землю. События вышли из-под его контроля. Стая теневика, все были на дальней стене внутренней цитадели. Все. Все, что они с Амди Джеффри могли знать, исходило от тиротект, да еще от шума суматохи. Амди прыгал вокруг нее. «Где ты теперь? Где?» «Почти у внешней стены». «Не выходи за нее», — тихо сказал Булат. Тиротект едва ли расслышала. Еще несколько секунд она упивалась этой радостной мощью. Она бросилась вверх по лестницам. Стражи рассеивались с ее пути, некоторые прыгали обратно во двор. Теневик все бежал за ней, крича, чтобы ей уступали дорогу. Один ее элемент вышел на парапет, потом и другой. И у нее захватило дыхание. «Как ты?» — спросил Амди. «Я...» — Тиротект огляделась. С южной стены она видела себя во дворе замка. Трое ее смотрелись черными золотом пятнышками в окружении Амди. За северной стеной расстилались леса и долины, ведущие к ледяным клыкам. На восток лежал скрытый остров и туманные внутренние воды. Это все она уже в качестве свежевателя видела тысячу раз. Как он любил их, свои владения. Но теперь? Теперь она видела это как во сне, так далеко были разнесены ее глаза. Стая ее была почти так же широка, как сам замок. Из-за такого параллакса скрытый остров казался в нескольких шагах. Новый замок стоял вокруг нее как уменьшенная модель. о стая стай всемогущее это было так как видит только бог солдаты теневика придвинулись ближе он послал пару стай обратно за указаниями пару минут еще пару минут и я спущусь эти слова она сказала солдатам у стены и булату там во дворе потом повернулась обозреть свои владения А ведь она расставила только двух своих элементов и всего на четверть мили. Но не было никакой заметной задержки в передаче мысли. Координация была такой же четкой, как когда она была вся вместе. И запас шейного ремня был еще куда как велик. А что если все элементы разойдутся в стороны и на мили? Вся земля севера станет ее личной комнатой. А Ах, свежеватель! А где он? Воспоминания его присутствовали, но... Тиротект вспомнила потерю сознания, когда началась работа радио. Чтобы мыслить при такой бешеной скорости координации, нужно было умение. Может быть, властитель-свежеватель никогда не ходил среди утесов, когда был новым? Тиротект улыбнулась. Может быть, только ее комплект умов мог выстоять при использовании радио? Если так... Тиротект снова оглядела пейзаж. Свежеватель построил Великую Империю. Если должным образом использовать поворот событий, будущие победы будут куда как грандиознее. Она повернулась к солдатам Теневика. — Очень хорошо. Теперь я готов вернуться к властителю Булату.